Вторник. 8 июля. 0 часов 23 минуты. Спустя 4 минуты после выстрела доктор и юный водитель «Газели» добежали до полицейского форда, и оба изрядно уже запыхались, особенно доктор, которому сильно мешала тяжелая переноска. «Газелист» тащил коробку с лекарствами, а все-таки был моложе, и мог бы бежать быстрее, но коробка была чужая, и могли бы подумать, что он ее украл. И потом его место было теперь с этим грустным хорошим человеком, который помог ему донести к воротам мёртвого хорошего человека из Андижона, а других хороших людей он тут никаких не знал. Лейтенанта они там уже не застали. У того была фора в полкилометра. Зато возле алого кабриолета стояла голая женщина с длинными волосами. Очень красивая, очень голая и курила тонкую чёрную сигарету. Оба они... Водитель Газели и доктор эту женщину сразу вспомнили. Сорока минутами раньше она ощипала для них воробья. И поэтому Газелист отвернулся, чтобы не смотреть. А доктор не отвернулся. Напротив, он бросился к голой красивой женщине, протянул ей ящик с котом и что-то быстро заговорил. Женщина ящик не взяла, а пожала голыми плечами и выпустила дым к потолку. Тут юный Газелист понял, что всё-таки смотрит и на всякий случай вообще встал спиной, и закрыл глаза. Однако видеть её продолжал всё равно, у себя в голове, и она была так ещё красивей. Он подумал даже, что теперь всегда её будет видеть, голую, совсем без ничего, и как она курит в потолок. И хотя никто не заметил, что он смотрит, он-то всё-таки посмотрел и увидел всё. Но тогда грустный маленький человек тронул его за плечо, сказал ему что-то непонятное тем же быстрым голосом, и побежал дальше уже с пустыми руками, без ящика и кота. И про женщину думать стало не надо, а надо было нести за грустным человеком его коробку. Когда звук их шагов растаял за поворотом бетонной трубы, молодая хозяйка алого кабриолета, а кабриолет правда теперь был ее, выбросила окурок, села на корточки возле переноски и заглянула внутрь. Кот глядел на нее. Белая морда была перемазана воробьиной кровью. Глаза хищно светились в сумраке. Потом он сгорбился, опустил голову, и его вырвало перьями. «Ну, охуеть!» — сказала коту голая хозяйка кабриолета. «Охуеть!» — крикнула она вдоль пустого ряда машин. И оттуда вернулось эхо. Такое же пустое. Сверху тонко зудели лампы, вентилятор под потолком крутился медленно и рывками, как если бы в нём садились батарейки. Хозяйка кабриолета открыла дверцу, вытащила кота и поставила на асфальт. Тот задрал хвост и легко затрусил мимо синего «Лексуса» назад, к польскому грузовику. «Да охуеть!» — сказала она ему вслед.